Ошо. Вопрос. Насколько я понимаю, вы разработали технику разговора с телом для помощи при недомогании или такой боли, как мигрень. Я врач, и я бы хотел использовать этот метод. Не могли бы вы детально о нём рассказать? Ответ. Идея заключается в том, что люди нуждаются, чтобы их учили, как дружить со своим телом. Лучше, если терапевтом является женщина которая может помочь людям почувствовать, где они напряжены или где ощущают боль. И она затем должна научить их, как говорить с телом, говорить телу. Я был отчужден от тебя религиями. Я хочу быть ближе к тебе, быть другом, а не врагом. Я чувствую себя виноватым, потому что я никогда не думал об этом, о том, что ты работала на меня все эти годы, а я даже не поблагодарил тебя. Сначала поговорите со всем телом, послушайте и поговорите о своих проблемах. Пожалуйста, позвольте исчезнуть вашей власти это сделать. Затем поговорите с конкретными частями тела, которые болят. Нужно ли каким-то образом готовиться к беседе? Перед тем, как группа начнет работать, скажите людям, что они будут в трансе, но смогут разговаривать с телом. Они могут говорить громко. Так будет лучше. Группа начинает работать с трехминутного повторения мантры Ошо. до начала повторения мантры. Скажите людям, что когда они будут повторять Ошо, они будут все крепче и крепче засыпать. Затем сделайте им гипнотическое внушение, чтобы они заснули. Когда все люди заснут, вы можете проверить это, поднимая их руки и наблюдая, за тем, будут ли они падать затем подойдите каждому человеку индивидуально. Люди должны лежать на достаточном расстоянии друг от друга, когда вы разговариваете с одним из них. Это не должно беспокоить остальных. Заранее терапевт выясняет, в чем заключается проблема каждого из них. Затем, когда они все спят, он подходит к каждому из них и говорит: "Твой ум и твоя душа являются одним и тем же феноменом". Ты забывал говорить со своим умом и телом. Твоя, какой бы ни была их проблема, исчезнет, исчезает и никогда больше не появится. Когда вы пообщались с каждым таким образом, то скажите им всем, Все, что говорилось вам под гипнозом, вы сможете делать и сами без гипноза. Затем закончите сеанс мантры Ошо длительностью в 3 минуты. Людям нужно сказать, чтобы они повторяли это сами себе каждый вечер перед тем, как укладываются спать, по крайней мере, на протяжении месяца. Я попытался говорить с болью, когда я её испытываю, но это не помогает. Это неправильно. Не является частью организма. Это что-то внешнее. На самом деле это что-то противоположное организму. Вы должны говорить с мозгом, телом, а не с болезнью. Мы должны говорить мозгу телу: "Время освободиться от боли, болезни". Повторите это 10-15 раз, а потом сейчас вы будете крепко спать, и у вас будет время поработать. А когда вы проснетесь, прикажите телу мозгу освободиться от боли. Скажите мозгу, что теперь боль прошла, и нельзя позволять возвращаться. иначе вы будете вечно приказывать боли уйти, и она будет возвращаться. Мы разговариваем главным образом с мозгом, и мозг говорит с телом. Но мы не знаем язык. Это подаленная троица: душа, ум и тело. Душа не может что-либо делать прямым способом. Это она просит, чтобы боль ушла. Мозг должен разговаривать с телом. Этому должны учить все в школе. но религии учили, что тело и душа это что-то отдельное друг от друга. Дети могут быстро научиться прогонять из тела боль. Всегда ли необходимо использовать гипноз. Вы можете, но это не является необходимым. Какой язык нужно использовать? Подойдет любой язык. Как можно использовать этот метод для похудения? Сначала скажите мозгу, что вы посылаете сообщение для тела и что мозг должен его передать. Затем просто скажите телу, что будет идеальным, если вы будете весить на 5 килограммов или 5 фунтов меньше и что переваривай нормально. Вообще не участвуйте в еде. Просто скажите телу, что нужно на несколько фунтов похудеть. И когда вы похудеете настолько, насколько нужно, то прикажете телу поддерживать этот вес и что не нужно, не терять в весе, не прибавлять. Не так ли работают со здоровьем христианские ученые? Это являлось основой христианской науки, но они пошли намного дальше. Они говорили слепому: "Теперь ты можешь видеть". Но слепой не верил им, да и глаз у него не было, и поэтому как он мог видеть? Это было просто глупо. Но для простых вещей, таких как боль там или здесь, этот способ может быть необычайно полезен.